Лениво протянула ему свою руку и усталым движением опустилась в угол дивана. Ты, кажется, очень весело вчера провела время, спрашивала Гриппина Филипповна. Нет, маман, если бы не Сергей Александрович, я бы умерла от скуки, неохотно ответила Антонида Ивановна, сбоку вскидывая глазами на привалова. А вы, Сергей Александрович, конечно, веселились на прополую после бала. Уже с улыбкой прибавила она. Мне Александр что-то рассказывал такое. Я удивляюсь, что Александр Павлович считает нужным посвящать тебя в такие подробности, строго заметила Агриппина Филипповна. Что же тут особенного, маман? Ведь Сергей Александрович свободный человек. Бал расстроился в середине, вот они и отправились его доканчивать. Половодова еще никогда не была так красива, Какой теперь показалось Привалову. И когда Агрипина Филипьевна оставила наконец их вдвоем, он робко подошел к ней, чтобы поцеловать протянутую руку. Послушай, заговорила Антонида Ивановна, когда Привалов прильнул губами к ее шее. Старуха догадалась сразу обо всем. Ты держишься непростительно глупо. Хорошо, что нам нечего опасаться ее.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 И он каждый раз упрашивал гостя подождать до его возвращения, чтобы пообедать вместе. Это были счастливые минуты. Антонида Ивановна, проводив мужа, забывала всю свою лень и дурачилась как институтка. С каждым днем Привалов все сильнее и сильнее привязывался к этой загадочной натуре, тянувший его в свои объятия всеми чарами любви.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 членом которого привала вчислился уже несколько месяцев, хотя ни разу не был в нем.